Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 23. Когда Метатрон гор с раненым майором на руках, осевший под тяжестью Мамедова, Фаргеза, Елисей и Верочка вышли на крыльцо, их взору предстало нечто невероятное. ступеней отделения облизывали набегающие в юны слабых волны. Вокруг, насколько хватало зрения, простирался бесбрежный океан. Синее небо с редкими пушинками облаков сливалось с водой на далёком искрящемся горизонте. Казалось, вся Москва не постижимым образом оказалась погребена под толщей воды, и лишь милицейский участок всплыл на поверхность поплавком, как мифический ковчег. Верочка панически дёрнулась обратно, но открыв входную дверь, обнаружила не окошко дежурного, которое жгуче хотела увидеть, а всё тот же океанский пейзаж. Далёкий горизонт, даже без намёка на сушу, барашки волн и синее небо. Вода была чистой, удивительно прозрачной и просматривалась на несколько метров в глубину. А грызок участка, включающий в себя ступени, крыльцо и стену, торчал из воды, как пошлый фрагмент цивилизации, нанизанный на пику фантастической подводной скалы, и кроме него ничего совершенно не было вокруг. Что это? А где это мы? Как мы сюда попали? Что это за место? А? Не знаю. Возможно, в Черном море. Или, может, в Атлантическом океане. А возможно... Во вселенной чего-то разума архангелу Михаилу доступны многие из миров, блокированных стеной сознания. Другой вопрос: мог ли он нас отправить туда? А а где же Москва? Где все люди? Ну почём мне знать. Но думаю, с Москвой всё в относительном порядке. Архангел не тронул бы столицу. Да и наш клиент, думаю, тут ни при чём. Ведь не смог бы деструктурировать целый город свободный человек. Правда, Гор. Кто знает? Башн уже смог. Но думаю, он бы до такого не дошёл. И потом, как я понимаю, он хочет улучшить людей, а не уничтожить. Наивный. Впрочем, многие из тех, кто хотел в начале привнести в мир прекрасное, в итоге творили великое зло. Взять хотя бы того художника-неудачника. Ты прав, Метатрон. Но всё-таки, думаю, это не наш клиент. Чёрт! Какой же тяжёлый этот Инипий! Да что ты его на руках-то держишь? Положи на ступени. <связь> И то верно, а? <связь> К лешему вашего преступника! Спасите Вив, он же умирает! Умирает! А вы тут развели и демагогию! О чем вы говорите? Человек при смерти, а вам хоть бы что? И вообще, это все по вашей вине! Ладно, время его уходит, а мы еще так далеки от стены сознания, поэтому сейчас его, я думаю, можно только заморозить. Заморозить? Как? А так! Как скоропортящийся продукт! Метатрон, повернувшись к загробулька, излил на него синее свечение прямо из фантастически изменившихся своих глаз. Свечение это подобно туману окутало майора. Приподнял его громоздкое неуклюжее тело в воздух, и не успела Верочка и глазом моргнуть, как тайный её возлюбленный превратился в крошечного младенца. Но младенец этот был не живым, не был настоящим. Перед компанией теперь вместо милицейского майора лежала миниатюрная фигурка, статуэтка, изображающая пухленького малыша, словно выточенного из синего, прозрачного льда. О боже. Что себе Ничего страшного. Он просто заморозил его время. Теперь событийная нить его временно прервалась, и смерть, по крайней мере, сейчас ему не страшна. А, а почему же он ребёнком стал? Ой! Какой он горячий. Я обожглась. Советую его не трогать. А ребёнком он стал потому, что сознание его вернулось в астральный круг небытия. Следовательно, всё нажитое вашим любовником, весь опыт, знания ушли вместе с ним. Это лишь саркофага оболочка, но оболочка уникальная, а потому требующая бережного обращения. Вот как. Э, только он мне не любовник вовсе. Ну это, конечно, нас не касается. Ой. О, он очнулся! Вы слышите? И не пи, очнулся. Нус Фаргеза, как ты? Где это я? Вы куда меня? Волки? Что тут вода-то? Ты зачем хорошего человека зарезал, дурак? Ха! Да это крыса. Крыса? Да я тебя сейчас. Да? Вер, Степановна, <звык> не надо, не надо. Он не нарочно. Как же? Если он умрёт, я тебе чурка немытое сердце вырву. Вер, Степановна. Ну уж это вам совсем не к лицу. Спасём мы вашего майора. <звык enjo -к _ darn> Ты меня помнишь? Нет, а ведь ты мой этот альтрстант. Что? Кто? Кто? Слышь ты, э, заднеприводный, не подходи, убью. Подожди, подожди, ты не так меня понял. Не подходи, говорю, стой где стоишь. Осторожно. О! Вифа! Он его утопил. Да, ну, ну случайно, но ну, что ты? Гор, держи её, она сейчас в воду кинется. Держу. Вифа! Пламя, возникшее в результате взрыва в отсеке номер 113, как об этом не мечтал генерал Жирков, не причинило ни малейшего вреда Василию, холодильнику и белокрылому ангелу. За долю секунды до взрыва Троица растворилась в воздухе и молниеносно перенеслась в свою квартиру, расположенную, как и прежде, в ничем не примечательном 12-этажном доме, стоящем в одном из районов столицы. Этого, однако, никто из присутствующих на допросе не заметил. Все были уверены, что с преступниками покончено навсегда. Мы доведём это дело до конца. Я ему устрою. Балваны. Поглядите на улицу. Ходят, как ни в чём не бывало, ждут хлеба из релещей. Дело не в них. Нет, в них. Это их вина, что они болваны. О чём они думают? Чем живут? Слушают бездарную музыку, смотрят целыми днями телевизор. А зачем? Образовываются? Живут в ключе событий, анализируют программы? Да они сами программы Шестерёнки в отлажном механизме системы. Работа дом и сияющий экран. Вот и вся жизнь. А что они там видят? Кого они ценят и любят, кого уважают? Этих телемонстров? Да если копнуть каждого поглубже пустота. В голове одно только жрать и хапать. Вся их цель это вещи. Это не люди, это принадлежность и вещей. Каждый только и думает, чтоб потреблять. И непременно стремиться потреблять больше других. качественнее. Как будто это и есть смысл жизни. Они доказывают себе и друг другу, что что-то значит путём приобретения бесполезных вещей. У кого вещь дороже, тот и лучше. Железная логика. Идиоты. А сами они что есть? Без всех этих машин, дублёнок, сотовых телефонов, банковских счетов, к чему они идут? Они хотят престижа. А что есть этот престиж? Та же видимая показуха, золотая обертка, антураж. Признание своего величия слепой и безмозглой толпой. Толпой, состоящей из них же самих. Почему они всегда хотят превосходства друг над другом? Почему люди, унижая ближнего, делая его несчастным, полагают, что сами становятся от этого счастливее? Разве может быть счастлив один жирующий, Среди сотни голодных вокруг него. Дело в том, что в глубине души люди ненавидят друг друга. Ненавидят? Но за что? Они ведь все одинаковы. А-а-а. В том-то и дело, что нет. Все они разные. Совершенно разные. И мир их объединивший не удовлетворяет потребностям ни одного. Как же они могут быть разными? Очень просто. Этому есть масса доказательств. Например? Например, то, что приходят люди в мир по одному и уходят так же. И всё? Это доказательство? Как ни банально, но отпечатки пальцев также уникальны для каждого. Даже у одних яйцевых близнецов папилярный узор не идентичен. И что это доказывает? Это доказывает, что каждый Целая вселенная со своей шкалой ценностей, со своими правилами и законами. Изначально люди друг другу чужды. Так почему же они живут в этом мире вместе? Таков был великий замысел. Чей замысел? Ты знаешь, чей? Но в чём смысл этого замысла? Это что, эксперимент на приспособляемость? Напрямую лично с ним на эту тему никто никогда не общался. Мы только исполняем его волю. Выходит, вы его никогда не видели? Настоящего бога? Нет. То есть совсем-совсем? Но как-то он перед вами должен представать? Ну, для меня Бог это сияние любви и тепла. Я могу только ощущать его. Он разливается во мне негой и благодатью. Но тогда мне непонятно, как всё это работает. Кто за всё в ответе? Объясни мне цепочку. Это очень сложно. Ну, ты попробуй. Мне это тоже очень интересно. Понятно. Когда зарождается человек, из великого ничто появляется сознание. Оно проникает в эмбрион и готовится к выходу в объективный мир. Это сознание несёт в себе невероятное количество информации. Оно обладает колоссальными знаниями и заключает в себе всё, что ему необходимо для жизни в вечности. В вечности? Да. Сознание бессмертно, но я говорю о другом сознании. Это совсем не то сознание, каким обладают люди. Как так? Ведь ты сказал, что сознание попадает в эмбрион. Ага. Uh -huh. Следовательно, человек, развившийся из этого эмбриона, и является носителем этого сознания. Угу. Uh -huh. Это и так, и не так. Мы высшие создания ограничиваем сознание человека при его рождении. Как мы это делаем, я словами доступными людям объяснить не смогу. но в любом случае в итоге получается некий энергетический информационный субстрат, называемый кирпичом сознания. И это и есть строительный материал, из которого построены стены сознания. А я? Как же я? Где моё сознание? Ведь холодильники не рождаются такими, как я. Не подожди, до тебя мы дойдём. Стена сознания находится на границе миров и исполняет роль барьера между этим миром и множеством других возможных миров, вероятных. А человек, лишённый знания и закрытый от своей тайной при рождении вселенной, остаётся в этом мире среди множества таких же, как он. Но ведь это это неправильно. Почему? Хотя, может, и неправильно. В любом случае, мы, высшие существа, ничего не можем изменить. Мы обязаны поступать так, как поступали всегда. Это наша задача. Мы обязаны строить стену сознания и дальше, и контролировать этот мир. И не делать этого мы не можем. Так же, как человек, к примеру, не может не потреблять пищи или обходиться без сна. Кстати, насчет сна. Это одна из интереснейших особенностей людей. Мы, высшие, никогда не спим. Возможно, мы замещаем это тем, что и так подолгу находимся в необъективном мире, но точно я не знаю. Для людей же сон — это остаточная связь их человеческого сознания с настоящей, данной при рождении Вселенной. У кого-то она совсем зыбкая, у кого-то наоборот. Это зависит от многих факторов, в том числе от силы сознания человека. «Подожди-ка! Я вдруг задумался. А почему я такой?» Почему я разговариваю сейчас с тобой, с Самсунгом? В чём тут дело? <свободный> Всё правильно. Ты разительно отличаешься от других людей. Ты свободный. Свободный? Я? Но почему? Потому что твоего кирпича сознания нет в стене. Что значит нет? Почему нет? Так случилось, что один из нас допустил ошибку и в своё время при твоём рождении не вставил твой кирпич в стену. Почему он этого не сделал, я не знаю. Возможно, просто забыл. Возможно, это был чей-то умысел. Хоть даже может быть, что это было тщательно кем-то подготовлено. Но факт есть факт. Ты остался свободным и теперь находишься в антиположном отношении со всеми людьми. Ты такой же, как они, но ты не ограничен. И что мне это даёт? М-м, пожалуй, многое. А где находится эта стена сознания? На границе миров. вне объективном мире этой вселенной. И мы можем туда попасть? Угу, можем. Значит, сегодня вечером мы отправляемся туда. А пока я пойду приму душ. Ангел, объясни мне, кто же тогда я? Ты его фантазия. Значит, меня в действительности нет? М-м, один древний философ сказал: "Я мыслю, следовательно, существую". Выходит, и ты существуешь. Правда? Подумай сам, как тебя может не быть, если ты сам задаёшь мне этот вопрос? Действительно. Значит, я есть? Есть. А моё сознание, откуда оно взялось? Этого я не знаю. Хорошо. Допустим, я существую только потому, что он свободный человек, и я его ожившая фантазия. Я правильно понимаю? Именно так. Так. Но ведь я обладаю собственным сознанием. Надо полагать. А кто меня наделил им? Вероятнее всего, он, Василий. Выходит, что он мой создатель, и следовательно, Бог. <связь> <связь> <связь> <связь> я не могу ничего ответить на это. Почему же? <связь> Потому что это уникальный случай, и подобного не было никогда. Ты задаёшь мне вопросы, которые начинают меня пугать. Я уже и сам не знаю, кто тут создатель, а кто создание. Для меня Бог один. Я исполняю его волю. Чью волю исполняешь ты? И зачем ты появился, я не знаю. А что если? Что если и ты тоже лишь чья-то фантазия? Наверное, я его фантазия или создание. А может, это одной и тоже. Я думаю, твоё сознание пришло, как и сознание, как тварь человека из великого ничто. Больше ему не откуда было взяться. Но это не значит, что той создатель Василий. Хотя ты появился именно потому, что он так захотел. Но ну это же ты исполнил его волю. <с> и в этом случае не я. А кто? Не знаю. И это очень странно. Я, признаться, не задумывался об этом. Но мне кажется, ты, как и все в мире, возник по Божьей воле. Ведь по воле Божьей свободный человек наделен невероятными возможностями и свободой. У нас, Высших, были лишь предположения относительно могущества свободного человека. Но проверить мы этого не могли. Почему? Вы могли нарочно выбрать человека и не класть его кирпич сознания в стену? Не могли. Я же объяснял, это наша функция, жизненная функция. Мы не впрасны выбирать класть или не класть. Это так же невозможно, как человеку решать дышать или не дышать, а тебе тебе быть холодильником или не быть? Но как-то ведь это произошло? Да. Но как и почему никто не знает. Это великая загадка. Да. Фабула ново истории в звуке.